Эпизод 90 Полицейское управление 16 мая 2000 года Харри и Халварсон ждали звонка. Ждали так сильно, что когда телефон зазвонил, оба вскочили на ноги. Харри сорвал трубку и заорал в нее: Холя слушает! Кричать уже не обязательно, ответила ему Рокель, Для этого и придумали телефон. Что ты там говорил про 17 Что?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 Хочу тебе сразу сказать, что твоя кандидатура была не первой в списке. Но раз уж отец отказался, сказав, что хочет в этот раз побыть один, то да, мы решили провести этот день с тобой. А что, Олег? Это было его предложение. Ну, какой славный парень. Харри был рад.